Три часа двадцать минут. Когда Монку услышал выкрик Грея, у него уже не оставалось времени куда-то бежать. Он схватил Кэт и Монсиньора и повалил их на пол позади мраморного алтаря. Граната упала в дальнем конце Нефа и взорвала с оглушительным звуком выстрела мортиры. В разные стороны полетели острые мраморные брызги, взвелись клубы дыма. Наполовину оглушенный взрывом, Мон рывком заставил Кэт и вигра подняться на ноги. За мной приказал. Оставаться здесь на открытом пространстве было равносильно смерти. Стоит следующей гранате залететь за алтарь, и они все превратятся в одну большую котлету. Нужно найти более надежное укрытие. Мон кинулся к северности. Автоматная стрельба за его спиной не умолкала. Грей тем временем бежал в противоположном направлении. Если им это удастся, они смогут занять позиции и открыть перекрестный огонь по нападающим, находившимся посредине собора. Выскочив из-за алтаря, он побежал по направлению к единственному, как ему показалось, спасительному выходу — широкой деревянные двери в северной стене. Стрелки заметили их и отреагировали шквальным автоматным огнем. Пули рикошетили от пола до колонн, дырявили деревянные спинки, скамейк, стреляли со всех сторон. В глубине церкви появились новые люди, в капюшонах, окружая их, занимая позицию у дверей, перекрывая всевозможные пути отступления. Было необходимо немедленно укрыться. Монк сунул руку под куртку и нащупал приклад дробовика, рванул его на себя, затем прямо на бегу положил короткий ствол на сгиб левого локти, направил его в бок и нажал на курок. Грянул выстрел, и сразу вслед за ним откуда-слева раздалось рычание раненого человека. Счастью, когда стреляешь в волчьей кортечью, тщательно целить вовсе не обязательно. Выставив перед собой ствол дробовика, Монг направил дуло на ручку дверь. Надеяться на то, что она ведет наружу, не приходилось, но, юркнув в это помещение, они хотя бы уйдут с линии огня. Когда до стены оставалось несколько шагов, Монг нажал на спусковой крючок и в тот же момент услышал сзади протестующий крик мансиньора Вероны.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 Помещение, в котором они оказались, было размером примерно с гараж на одну машину. Озираясь по сторонам, монк видел стеклянные ящики с старинной одеждой и символикой, скульптурными изображениями. Некоторые из них светились отблесками золота. Они оказались в сокровищнице Кёльнского собора. В ловушке отсюда выхода не было. Кэт выхватила глок и посмотрела в дыру, проделанную в двери выстрела Монг. Они приближаются. Три часа двадцать две минуты. Когда Рэйчел добежала до конца прохода между скамейками, она задыхалась, сердце правым молотом стучало у нее в ушах. Пули по-прежнему летели в их сторону, заставляя спинки скамеек содрогаться, выбивая из них щепки. В голове женщины все еще стоял шум от взрыва гранаты, но слух постепенно возвращался. Священники и служки в пацарских квартирах должны были слышать звук взрыва, и наверняка уже вызвали полицию. Пальбань надолго стихла. Террористы в черных балахонах перегруппировывались, продвигаясь вглубь собора по центральному проходу. — Бегите к стене и укройтесь за колоннами, а я вас прикрою, — сказал Грей. Рэйчел посмотрел на ряд колонн, поддерживающих сводчатую крышу.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 Рэчел выскочил из скамеек и кинулась в сторону колонн, а за ее спиной словно разверзлись врата ада. На пистолетах командора, в отличие от оружия нападающих, не было глушителей.